В мрачном уголке города Волгоаст стоит дом Мальвейл. Тёмное место, чьи залы пульсируют зловещей историей. Его комнаты наполнены злобой, его стены кричат эхом боли. А теперь оно затаилось в предвкушении прибытия старого наследника, полковника Астрамилитарум Мейсона Штрока, который возвращается в особняк своих предков. Полковник полностью сломлен как ужасами войны, так и тяжестью личной потери. Но он вернулся домой, чтобы принять мантию планетарного губернатора. Он надеется, что сможет очистить свой родной мир от политической коррупции и наладить отношения со своими покинутыми детьми. Он полон надежд восстановить свою жизнь. Мальвейл будет пировать этими мечтами. Штрок убежден, что он видел наихудший из ужасов галактики. Мальвейл покажет, насколько сильно он ошибается. Дом ночи и цепей. Дэвид Аннандел Перевод. Акмир. Верстка и оформление. Урбасиан. Русификация обложки. Стейша. Вархаммер. Хоррор.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 Не избегнет проклятия. И колокол звонит. Пролог. Тогда. Там призраки. Сказала Катрин, когда в первый раз увидела Мальвейл. Она говорила с абсолютной убежденностью восьмилетней девочки. И Зандер, которому было четыре, начал плакать. «Нет там ничего», – возразила Элиана. «Нет там ничего», – возразила Элиана. Она присела рядом с нашей дочерью и обняла ее. На лице ее отразилась тревога, вызванная богохульными словами Катрин. «Никогда не говори такого!» Я поднял Зандера на руки. Сын уткнулся, лицом мне в плечо, намочив мою форму слезами. Но при этом он не отрывал взгляда от дома. Мальчик смотрел на особняк с ужасом. Слова его сестры лишь подтверждали то, о чем уже подумал он. Мы стояли у ворот, ведущих на территорию поместья. Дом находился в некотором отдалении, мрачно возвышаясь на вершине холма. Отсюда открывается хороший обзор на огромный особняк. Угрюмым силуэтом темневший на фоне свинцового неба очертания его башен словно клыки зловеще выпирали из тем. Детали фасада здания отсюда было не разглядеть. Мальвейл казался сплошной черной массой, и я отчасти понимал реакцию детей, хотя она и огорчала меня. Земля была очень неровной и сильно перекопанной, истерзанной многими поколениями, проводившейся здесь добыча полезных ископаемых. Добывающая техника, вгрызавшаяся в каменистый холм, была основой богатства и могущества семьи Штрок, хотя большая часть машин сейчас стояла неподвижно. Жилы были почти полностью выработаны. Мы уже не сможем извлечь много богатства из земли. Да, нам это больше и не нужно. Когда его накоплено достаточно много, богатство и все, что проистекает из него, начинает поддерживать само себя. «Призраков не бывает», — сказал я Зандру и Катрин. «Не оскорбляйте императора верой в такую чепуху». Я говорил мягко, но надо было, чтобы они поняли. «Таких мыслей у них быть не должно». Я похлопал Зандера по плечу и улыбнулся Катрин. «Как бы то ни было, вы не должны бояться Мальвеэля. Вы должны гордиться. Это дом нашей семьи. Поистине великий дом, величайший на Солусе». «Если это наш дом, почему мы не живем там?» спросила Катрин. Судя по ее голосу, она не слишком стремилась жить там, Но, по крайней мере, этот вопрос ее заставило задать больше любопытства, чем страх. Там сейчас живет мой дядя Леонель. Это его дом, потому что он лорд-губернатор Солуса. Со временем грань между фамильным поместьем и дворцом губернатора размылась. Хотя Мальвейль официально не был резиденцией правителя, на практике он стал таковой с тех пор, как к власти пришли штроки. Пока губернатором был Штрок, Мальвеил оставался губернаторской резиденцией. Нашего рода хватало проблем, но пока не наблюдалось признаков, что власть может ускользнуть из наших рук, даже в нынешних обстоятельствах. «Но губернатор же ты!» — сказала Катрин. «Губернатор-регент!» — поправил я. «На время, пока дядя Лионель не станет лучше». Леонель болел уже какое-то время... Природа его болезни была неясна, и он стал затворником. Никогда не покидал свой дом и редко принимал гостей. Он стал отсутствующим правителем, и меня отозвали со службы в астромилитарум, я служил тогда капитаном в Солусском полку, чтобы я исполнял обязанности губернатора, пока Леонель не выздоровеет или пока не будет учреждено надлежащее регенство, которое, разумеется, должно обеспечить стабильность на Солусе и устранить любую политическую угрозу власти семьи Штрок. Этот период в моей памяти остался как золотое время – Я был дома на Солусе большую часть года и наслаждался редкой для офицера Имперской Гвардии возможностью побыть со своей семьей, хоть и ненадолго. Я отправился исполнять свой долг перед Империумом, когда Элиан еще ожидал рождения Зандера. То, что я мог видеть Катрин в первые годы ее жизни, было само по себе необычной привилегией, достигнутой лишь благодаря положению моей семьи. Вернуться со службы я ожидал очень нескоро, и то, если выживу. К тому времени для обоих своих детей я был бы совсем чужим человеком, если, конечно, они все еще жили бы на Солусе и сами не пошли бы служить в астромилитарум. Так болезнь Леонеля стала благословением для меня. Тот год был прекрасным. Воспоминания о нем поддерживали меня в последовавшие за этим времена. Приходилось ли мне встречаться с ужасами поля боя или с другими более личными скорбями? Но когда я наконец вернулся на Солус насовсем, воспоминания именно о том дне стали преобладать над всеми остальными, отбрасывая свою тень на память всего этого чудесного года». Даже еще до моего возвращения тот день стал расти в моей памяти, словно раковая опухоль, становясь главным воспоминанием того года и каждый раз заставляя мои мысли возвращаться к нему. Я должен был вспоминать мои игры с детьми на лужайках второго семейного поместья рядом с центром Вальгаста. Я должен был вспоминать, как мои сын и дочь плескаются в фонтане во дворе. Я должен был думать об лиане о том, как она улыбалась, глядя на них, как она держала меня за руку. Но вместо этого я каждый раз возвращался в мыслях к испуганному голосу Катрин, когда она произнесла эти слова, и к слезам Зандера, и о том, что последовало за этим. «А ты будешь когда-нибудь правящим губернатором?» – спросила Катрин. Я переглянулся с Элианой, и она сжала губы, сдерживая смех. «А? «Трудно сказать наверняка», — ответил я. «Это зависит от того, будут ли у моего дяди Лионеля дети. Если будут, то губернатором станет один из них, а не я». Маловероятные перспективы, учитывая возраст Лионеля, но не столь уж невозможные. «Это хорошо», — сказал Зандер. «Вот как?» — улыбнулся я. «Ты не считаешь, что я буду хорошим губернатором?» Элиана, обнимавшая Катрин, выпрямилась, но наша дочь крепко прижималась к талии матери. «Мы не хотим идти в тот дом», — сказала она. «Пожалуйста, папа», — захныкал Зандер. «Не надо!» «Мы не пойдем туда», — сказала Элиана, взъерошив волосы Катрин и вздохнула. «Пора идти. Мы не можем даже посетить его, так что не волнуйся». Мы пошли назад. Зандр дрожал у меня на руках. Катрин вцепилась в руку матери и шмыгала носом сквозь слезы. Мы оставили позади высокие стены, ограждающие территорию поместья, и шагали по дороге от Мальвеэля через индустриальный сектор, направляясь обратно, к жилым кварталам вальгаста Я оглянулся через плечо, бросив последний взгляд на особняк, прежде чем поворот дороги скроет его от нас. «Я никогда не боялся Мальвеэля». С детства он всегда был для меня дворцом мечты. Он олицетворял высочайшую вершину, которой мог достигнуть член семьи Штрок. Высочайшую честь и, когда я повзрослел, священный и благородный долг. Я никогда не думал, что там могут быть призраки. Когда я оглянулся на него в тот момент, я испытывал жалость к Леонелю, благодарность за то, что он позволил мне быть регентом и желание снова увидеть те величественные залы, которые я посещал до этого лишь один раз. У меня не было темных мыслей, не было предчувствия угрозы. Но когда я отвернулся обратно, на меня вдруг нахлынуло головокружение. Я споткнулся, едва не уронив Зандера, земля словно стала предательски ненадежной под моими ногами. Казалось, она тонкая, будто паутина. Вот-вот разорвется, и мы рухнем в кошмарную пропасть. Зандер обмяк в моих руках. Его голова безжизненно повисла, словно шея была переломана. Леана тащила трубка от Рин, не обращая внимания на кровь, лившуюся из перерезанного горла нашей дочери. Я вздохнул, пытаясь набрать в грудь воздуха, чтобы закричать. Я словно тонул, падая и задыхаясь одновременно. А потом это мгновение прошло. Кошмар исчез, испарился из моей памяти. Дорога была безопасной, мои дети невредимы. У меня просто закружилась голова, вот и все. Я уверенно шагал дальше и спустя несколько секунд думал, что всего лишь слишком быстро повернул голову, и от этого она закружилась. Многие годы это было все, что я помнил. Даже когда воспоминания об испуге Катрины Зандера вернулись, мое ужасное видение оставалось скрытым не появляясь на поверхности памяти. Пока я не вернулся на Солус. Пока не увидел Мальвеэль снова. Глава 1 Сейчас. Вестибюль перед залом суда на линкоре вечная ярость имел полукруглую форму и ширину в самой широкой части 54 шага. Я сосчитал их. У стены рядом с тяжелыми бронзовыми дверьми отделявшими меня от моих судей, стоял единственный железный стул. Я еще не садился на него. Я не мог сидеть неподвижно. Я ходил по вестибюлю не потому, что движение приносило мне облегчение, но лишь для того, чтобы избежать проклятия неподвижности. С обоих бортов в вестибюле были огромные окна, высотой от палубы до потолка, и с левого борта в них был виден обугленный камень, который когда-то был имперским миром под названием Клострум, миром, спасти который было моим долгом. Каждый раз, проходя мимо этих окон, я замирал, вздрагивая от терзавшего меня чувство вины и не в силах отвести взгляд. Это зрелище притягивало меня, словно крюками вцепляясь в мою душу. Снова и снова я взирал на мертвый мир и потом отворачивался. Мое сердце тяжело стучало, в животе словно разверзлась пустота а левая ладонь покрывалась потом. Моя правая ладонь ничего не чувствовала, так же как и остальная правая рука и правая нога. Они были аугметическими, заменившими конечности из плоти, которых я лишился на Клоструме. Я еще не привык к ним и шагал по вестибюлю не только потому, что испытывал тревогу. Я пытался скорее привыкнуть к новой реальности своего тела, Едва слышное жужжание сервомоторов было для меня еще чуждым звуком, машинным голосом, который я пока еще не связывал с собой. Это был шепот, следовавший за мной повсюду. И источник его был скрыт от глаз, хотя всегда находился близко. Рука и нога работали хорошо, повинуясь импульсам, которые посылал мой мозг. Мне не приходилось сознательно направлять их движение, и в то же время они были чем-то чужие. Они принадлежали кому-то другому, кому-то, чьи намерения идеально отражали мои. Я испытывал фантомные боли в исчезнувших конечностях, и эти боли совпадали с местами на наугметики, но происходили не из нее. Я был разделенным существом, изображавшим единое. Моя душа была так же разделена, как и тело. Я присутствовал в настоящем, борясь с мучительным чувством вины. Но я был и где-то вдалеке. Часть моего разума укрылась в неком коконе, оцепенении и взирала на мои страдания с холодным безразличием. Я ждал в вестибюле несколько часов. Когда мои глаза не обращались к зрелищу мертвого Клострума, они останавливались на барельеф на бронзовых дверях. На каждой из них была изображена массивная фигура олицетворения правосудия, воплощенная в героических линиях со скрещенными руками и суровым лицом. Взгляд устремлен куда-то над моей головой, словно в ожидании приговора мне. Здесь мне найти милосердия. Я не ожидал милосердия, да и не хотел. Не думаю, что я вообще чего-то хотел. Больше я не хотел ничего». Я ожидал вызова в зал суда без нетерпения. Я даже не чувствовал желания, чтобы процесс скорее закончился. Я ощущал лишь чувство вины, словно копье, бившее в щит оцепенения. Щит, удерживавший воспоминания о Клоструме. Мне нужно было защититься от них, иначе они разорвут меня, я совсем не смогу функционировать. Я намеревался, по крайней мере, встретить свою судьбу с достоинством. Я чувствовал, что это мой долг перед полком, перед моими погибшими солдатами. — Спокойно, — прошептал я себе снова, подходя к левому окну. — Спокойно. Но усилие избежать воспоминаний дало обратный эффект. Вместо того, чтобы защититься от них, я лишь сделал их сильнее. Они обрушились на мою защиту. Они явились ко мне в виде клешней и когтей, которые могли разорвать Лемонрус, словно бумажный в виде тел, раздувшихся от биологического оружия. Они нахлынули роем, затмившим небеса и покрывавшим землю нескончаемым ковром ужаса. Я видел героев моего полка, солдат, которые безоговорочно доверяли мне, которые исполняли мои приказы без колебаний и смотрели на меня, ожидая, что я укажу им путь к победе. Я видел, как чудовища превращали их в кровавое месиво, видел, как океан челюсти пожирал мой полк. Я был в башенном люке своей командирской химеры. Громадное чудовище бросилось на нас. Оно возвышалось над химерой. Его гигантское тело было защищено непробиваемой хитиновой броней. Ужасные лапы оканчивались когтями, похожими на зазубренные копья. Оно вонзило когти в борта химеры, подняло ее и, разорвав надвое, отбросило куски в сторону. Я отлетел и упал на землю в двадцати ярдах от горящих обломков. Я пытался встать, пытался умереть достойно, прежде чем я смог подняться. Твари бежали по мне, едва замечая меня. Один тираницкий воин задержался, и его когти пронзили мое плечо и бедро. Боль снова была мучительно яркой. Боль и звук, ужасный звук рвущихся мышц и ломающихся костей. Боли запах. Смесь запаха моей крови и резкого, обжигающего зловония феромонов ксеноса. Боль и внезапное чувство отсутствия, отделение руки и ноги от тела». Возвращались и другие воспоминания. Более разрозненные и беспорядочные, но не менее ужасные. Может быть, даже более ужасные. Вспышки выстрелов, света тьма, вопли и рев. Я то возвращался в сознание, то снова терял его». Мои последние воспоминания о солдатах, которые бросились мне на помощь и погибли, спасая своего полковника. Полковника, который подвел их. Я пошатнулся, очутившись снова в вестибюле перед залом суда и вцепился в свою агметическую руку. Моя искусственная нога казалась сейчас подкоситься, хотя она стояла на палубе устойчиво. Я тяжело дышал, мои ноздри наполняло зловоние ксеносов и бояния. Мои глаза слезились, грудная клетка вздымалась, словно после тяжких усилий. Я зарычал, потому что иначе я бы завопил. «Полковник, вы можете войти!» Эти слова вырвали меня из плена воспоминаний. Мои глаза прояснились, бронзовые двери в зал суда были открыты. По обеим сторонам от них стояли два человека. Один в форме имперского флота, другой майор Астро милитарум выживший офицер моего целузского полка. Я выпрямился, прочистил горло и кивнул майору. Его звали Хедстер. Он был одним из тех, кто спасал меня. И одним из немногих, кто при этом выжил. Я перешагнул порог в зал суда. Четыре балерьевных меча на потолке указывали на его центр, откуда взирал огромный череп. Зал был круглым. Я прошел к возвышению в его центре, встав на бронзовую аквилу, инкрустированную в мраморный пол, и Прямо под взглядом черепа. Меня окружало кольцо кресел. Все они были заняты. Большинство присутствующих представляли офицеры офицера астромилитарум. Наиболее заметным из них был генерал Перевен из Солусской гвардии. Много было и офицеров имперского флота. Все-таки суд происходил на их корабле. Были и другие. Был капитан Нумитор из 8 роты ультрамаринов. Я никогда не видел его раньше, но догадался, кто он. Мы все знали, что ультрамарины сражались на Клоструме, хотя они были далеко от того боя, в котором сражался и который проиграл я. В первый раз я так близко видел одного из адептуса Стартес. Я показался себе ничтожным рядом с ним, ощутив нечто большее, чем просто стыд в присутствии такого возвышенного воина. Рядом с генералом Перевеном сидела женщина в роскошных черных одеяниях, вытканных золотом. Она была очень старой. Тяжелая цепь с медальоном Адептус Терра, висевшая на ее шее, казалось, пригибала ее вниз, но взгляд ее глаз был проницательным. Перевен подтвердил мою догадку, представив капитана Нумитора. Женщину он представил как леди Арраск. «Остальных вы знаете», — сказал генерал. «Я знал их. Я испытывал глубочайшее уважение к каждому из офицеров, присутствовавших в зале. И то, что они видели мое поражение, делало его еще более мучительным». «Полковник Мейсон Штрок», — произнес Перевин. «Суд рассмотрел ваше действие в бою за Клострум. Вы понимаете ваше положение в этом деле?» «Да, сэр». Я выпрямился, глядя в точку на стене над головой генерала. Я понимаю, что суд завершил работу и уже вынес решение. Я здесь для того, чтобы выслушать это решение, а не защищать себя. «Хорошо», — сказал Перевин. «Прежде чем мы объявим решение, суд хотел бы услышать вашу оценку событий». «Сэр, я командовал полком, которому была поставлена задача противостоять вторжению тиранидов и защищать мирное население Улья Трондхейм». Я не выполнил эту задачу. Мой полк потерпел поражение, понес тяжелые потери и улей Тронхейм был захвачен противником, как и весь Клострум. После поражения сил Империума было принято решение об Экстерминатусе. Я не могу приводить оправдание относительно той роли, которую мое поражение сыграло в потере Мира Кузницы. «Каков бы ни был вердикт суда, я приму его с благодарностью и готов буду понести наказание». Беревен поиграл с в руках. «Полковник, вы описали события точно, но ваш анализ их неверен». «Сэр», — недоуменно произнес я, — «вы достойны исполнили свой долг», — произнес Номитор. Успех был невозможен, хотя в начале боя никто из нас этого не знал. «Вы замедлили наступление тиранидов», — сказал Перевин. «И выиграли достаточно времени, чтобы значительную часть населения улья Тронтхейм эвакуировали с планеты, а также много ценных ресурсов. Полковник, вы будете награждены за ваши действия». «Награжден?» — тихо повторил я. Это слово оставило во рту привкус опилок. «Хотя Клострум потерян», — сказал Нумитор. «Крупное наступление тиранидов в этом секторе пространства Империума было остановлено. По крайней мере, пока. Вы были участником победы, полковник, а не поражение». Вопли пожираемых солдат звучали в моей памяти, на мгновение заставив забыть, что я нахожусь в зале. Если там и была победа, я ее не видел. «Вы сражались с большим упорством, — сказал Первен. — Вы сражались хорошо, полковник!» «Спасибо, сэр, — с трудом произнес я. Его похвала поразила мою душу, словно проклятие. Я сделаю все, чтобы служить достойно, куда бы Империум не призвал солдат Солуса!» Не стоило больших усилий произнести эти слова, — На моем лбу выступили капли пота. Первин обвинялся взглядами с леди Арраск. «Нет», — сказала представительница адепту Стерра. «Что вам запомнилось во время отступления?» — спросил генерал, прежде чем я успел что-то сказать. «Очень мало», — признался я. «Полагаю, большую часть времени я был без сознания». «Несмотря на ваши раны, вы были в сознании. Вы продолжали отдавать приказы». «Осмысленные?» Я повернулся к майору Хетстеру. Он выглядел смущенным. «Говорите правду, майор», — сказал Перевин. «Вы не причините вред полковнику. Мы уже знаем ответ на его вопрос. А он нет, но он заслуживает знать правду». Хетстер прочистил горло. «Нет, сэр», — сказал он мне, — «большинство ваших приказов не могли быть исполнены». «Хорошо, что у вас хватило здравого смысла не исполнять их», — грустно сказал я. «Я бредил из-за потери крови. По заключению медиков лишь отчасти. Вы страдали от иной формы шока, полковник». «Вы отдали поле боя все, что могли, полковник Штрок», — сказала леди Арраск. «Вам больше нечего отдать». Сказанное ею было правдой, и я это знал. Однако согласиться с этим казалось крайне унизительной слабостью. Потом леди Араск сказала, «Но Империуму все еще нужна ваша служба». Вспыхнула надежда. Я был готов согласиться на все, что позволило бы сохранить хоть каплю достоинства. «Все, чего я прошу, лишь возможность служить», — ответил я. «Расскажите нам о вашем родном мире, полковник», сказала представительница Адептустера. Я был удивлен, но начал рассказывать. «Солус – аграрный мир. Его столица – вальгаст его крупнейший город. Его поставки Империуму составляют порядка 12 миллиардов тонн в год». Я остановился, чувствуя себя глупо. «Простите, леди Араск, я не понимаю, чего вы хотите от меня». «Вы сказали мне то...» что я хотела услышать. Она взглянула на инфопланшет в руках. Полковник, вы будете удивлены, если узнаете, что поставки десятины соуса уже какое-то время постепенно уменьшаются. И сейчас составляют менее десяти миллиардов тонн в год. Полагаю, что да, хотя я уже много лет не получал новостей соуса. Там были засухи? В пределах нормы. Сокращение поставок началось после смерти губернатора Леонеля Штрока. Мой дядя к концу жизни был настолько болен, что не мог заниматься управлением. Вот почему было учреждено регенство. Да, а под вашим управлением поставки выполнялись стабильно. Даже повышались. Но проблема не только в этом. Были выявлены доказательства появления продукции солуса на черных рынках. Я понял, куда клонит Араска. «Вы полагаете, что правящий совет коррумпирован?» «Да, его члены участвуют в крупномасштабных спекуляциях». Лионель Штрок умер более 30 лет назад. «Проблема назревала так долго?» «Да, но совет был осторожен. Меньшение поставок и нарастание спекуляций происходили постепенно, почти незаметно от года к году. Механизмы администратума работают медленно». Лишь недавно был проверен аудит относительно поставок Десятины Солуса. Значит, Совет далеко зашел в своих преступных действиях. Именно так. Прежде вы исполняли долг перед Империумом на поле боя. Теперь обстоятельства изменились. Я больше не могу принести пользу в бою, произнес я с трудом, сдержав горечь в голосе. «Теперь это ваша новая компания, полковник», — сказал Перевин. «Мы полагаем, что попытка Совета назначить нового лорда-губернатора является лишь вопросом времени», — продолжала Леди Араск. «До сих пор их сдерживало лишь ваше право на наследование этого титула, но оно не будет сдерживать их бесконечно». Вы должны вернуться на родину, лорд-губернатор Штрок. Примите титул, который является вашим по праву, и очистите совет от изменников. Вы должны вернуться домой. Она посмотрела на меня, наблюдая, какой эффект произведут ее слова. Домой. Я не знал, значит ли это слово что-то для меня сейчас. Я был там слишком давно. Я изменился. Соус тоже изменился, и не только в плане политической ситуации. «Домой». Я выбросил это слово как можно дальше из своего сознания. Но ненадолго. Вскоре оно вернется ко мне. Надо быть готовым к этому. Сомневаюсь, что я буду к этому готов. «Благодарю вас, леди Араск», — произнес я, подыскивая правильный ответ. Слова, произносимые мной, казались чужими, словно вместо меня говорил сервитор. «Я благодарен за это назначение». В мыслях всплыло слово «искупление» искупление чего? Какого-то греха или, может быть, это наказание? Может быть, этот суд наказал меня, даже не осознавая этого? «Я верну Солосу утраченную честь», — нашел я подходящие слова. «Не сомневаюсь в этом, лорд-губернатор. Уже дважды она назвала меня так. Она подчеркивала мою новую роль. Я больше не должен был думать о себе как о полковнике имперской гвардии». Я возвращался к иной традиции моей семьи. Я был представителем знатного рода штрок, и теперь мой долг перед Империумом состоял в другом. Также леди Араск напоминала мне о власти, которую она представляла. Генерал Перевин и другие старшие офицеры могли иметь власть надо мной в рамках Имперской Гвардии. Не в их праве было объявить меня лордом-губернатором. Даже претензии моей семьи на губернаторский титул в конечном счете основывались не на власти на Солосе. Каким бы законным ни казалось мое право на власть в традициях моего родного мира, последнее решение оставалось за адептус Терра. Леди Араск могла дать мне власть и лишить ее своим словом. Я отсулютовал Перевину, потом, поворачиваясь, приветствовал всех своих судей. Они смотрели на меня бесстрастно, выражения их лиц были безупречно нейтральны. Этцер и флотский офицер открыли передо мной двери зала. «О чем вы думаете?» – размышлял я, спускаясь с возвышения. Я не был осужден, напротив, получил похвалу. Но как бы то ни было, я больше не был полковником». Что вы видите перед собой? Вы скрываете жалость? Благодарность за то, что вы не на моем месте. Презрение к моей слабости. Я был рад не знать этого. Мне хватало и того презрения, которое я испытывал к себе. Чтобы не говорили мне, я презирал того офицера, который потерял Улей, Тронтхейм. И я ненавидел то облегчение, которое испытывал, зная, что больше не вернусь на поле боя. Эхо воплей пожираемых солдат снова стало громче. Я с трудом сохранял ровное дыхание и спокойный шаг. Я молил императора даровать мне сил. Я до ужаса боялся, что воспоминания снова нахлынуты на меня со всеми их кошмарами и стыдом, прежде чем я успею выйти из зала. Я сумел выйти из зала, сохранив достоинство. И когда бронзовые двери закрылись за мной, издал долгий вздох облегчения. Я продолжал идти, шагая механически, словно все мои конечности заменили алгметикой. Как будто это движение могло увести меня прочь от кошмаров. Я остановился в вестибюле перед окном левого борта. Мертвый мир медленно вращался под кораблем. Он был свободен от кошмаров. В нем не было теперь ни страха, ни надежды. В нем не было ничего. Я почти завидовал ему. Я буду скучать, сэр. Я не заметил, как Хетцер следовал за мной. Я сумел не вздрогнуть от неожиданности и счел это своей маленькой победой. «Спасибо, майор». Я повернулся к нему, отворачиваясь от зрелища мертвого Клострума. «Спасибо вам за все». Его улыбку искажал страшный шарам, пересекавший его лицо. «Это напоминание о спасении своего командира он будет носить до смерти». «Для меня было честью служить под вашим командованием, сэр. И для меня было честью служить вместе с вами. Я благодарю императора, что вы продолжаете службу и теперь возглавите полк. Вероятно, вам недолго осталось ходить в звании майора». Он, казалось, смутился. «Так мне сказали», — кивнул он. «Я рад. Позвольте поздравить вас и назвать полковником, прежде чем мы расстанемся». Мы пожали друг другу руки. «Надеюсь, что ваше возвращение на Солус будет счастливым», — сказал Хатцер. Я заставил себя улыбнуться. Я совсем не был уверен, что мое возвращение будет счастливым. Я возвращался домой, к скорби и к мучительной надежде. я не знал, что хуже. Той ночью мне снился день, когда я показал Мальвеэль моим детям. Видение об их смерти, словно оживший труп, с жутким ревом поднялось из могилы воспоминаний. Я проснулся, задыхаясь от ужаса. В моих ушах звучали вопли погибших товарищей.